Глава тридцать седьмая. Размышления о крысах. Безобразное животное сразу проявило себя. Лишь только мои пальцы коснулись его гладкой шерсти, я почувствовал, что это крыса. Почувствовал дважды, ибо прежде, чем успел отдернуть руку, так безрассудно протянутую к ней, ее острые зубы глубоко прокусили мне большой палец. В то же мгновение в ушах у меня прозвучал угрожающий виск. Я поскорее отнял руку и отскочил в самый дальний конец коморки, как можно дальше от моего неприятного гостя, и там скорчился, дожидаясь, когда уйдет отвратительное животное. Все затихло, и я решил, что крыса скрылась в другую часть корабля. Наверное, она испугалась не меньше меня. Хотя вряд ли из нас двоих я был, конечно, напуган больше. Это доказывалось уже тем, что она сохранила достаточно сообразительности, чтобы укусить меня за палец перед тем, как пуститься в бегство, в то время как я потерял всякое присутствие духа. Из этой короткой встречи мой противник вышел победителем, потому что, испугав меня, нанес мне вдобавок тяжелую и болезненную рану. Палец мой кровоточил. Я чувствовал, что кровь струится по всей руке так, что слипаются кончики пальцев. Я бы мог отнестись к этому с полным спокойствием, что такое, в конце концов, укус крысы. Но дело было не только в этом. Меня тревожил вопрос, ушел ли мой враг совсем, или он неподалеку и может еще вернуться. Мысль, что крыса может вернуться, да еще осмелевшая... Оставшиеся без наказания, наполняло меня беспокойством. Вы удивляетесь? Но я всю жизнь испытывал отвращение к крысам, даже, правду сказать, страх перед ними. В детстве это отвращение было у меня особенно сильно, но и позже, хотя мне впоследствии пришлось встречаться и сражаться с более опасными животными, Ни одно из них не внушало мне такого страха, как обыкновенная вездесущая крыса. Страх здесь смешивается с отвращением. И неспроста, потому что я знаю множество достоверных случаев, когда крысы нападали на людей, и не только на детей, но и на взрослых мужчин, особенно на раненых и больных. Люди погибали от крысиных укусов. Эти отталкивающие всеядные животные пожирали потом трупы. Мне много приходилось слышать таких историй в детстве. Естественно, что в тот момент я вспомнил о них. Воспоминания эти нагнали на меня страх, граничащий с ужасом. А эта крыса оказалась одной из самых крупных, каких я когда-либо встречал. Она была так велика, что я поначалу с трудом мог поверить, что это крыса. На ощупь она была ростом с молодую кошку. Немного успокоившись, я замотал большой палец трепицей, оторванной от рубашки. За пять минут боль в пальце стала ужасной, ведь крысиный укус почти так же ядовит, как укус скорпиона. И хотя рана была не так уж велика, я знал, что она причинит мне сильные страдания. Нечего говорить, что последние остатки сна у меня исчезли надолго. По существу я не спал до утра, а потом каждую минуту просыпался от кошмарных сновидений. Мне снилось, что не то крыса, не то краб хватает меня за горло. Долго я лежал и прислушивался, не вернется ли зверь, но до конца ночи не заметил ни малейших следов его присутствия. Должно быть, я основательно помял крысу, ибо накинулся на нее со всей силой, и это напугало ее так, что она не осмелилась явиться снова. Я утешал себя этой надеждой. В противном случае мне бы долго не удалось заснуть. Конечно, теперь я понял, куда делась половина галеты, и кто привел в негодность мои башмаки. Их не мог так испортить более слабый сородич крысы, мышь. Крыса, значит, уже давно бегала вокруг меня, а я ее и не замечал. В течение многих часов, которые я пролежал, прислушиваясь перед тем, как заснуть, одна мысль занимала мой мозг. Что делать, если крыса вернется? Как ее уничтожить? Или, по крайней мере, как избавиться от непрошенного гостя? Я отдал бы в то время год жизни за стальной или вообще за любой капкан, которым можно поймать крысу. Но раздобыть такой капкан было невозможно, и я стал изобретать другой способ избавиться от неприятного соседа. Я имел полное право называть крысу соседом, потому что знал, что жилище ее недалеко, и что в эту минуту она возится где-то на расстоянии трех футов от моего лица Скорее всего, под ящиком с галетами или под бочкой с бренди. Долго я напрягал мозг, но не мог придумать, как бы изловить крысу, не подвергая себя опасности. Конечно, если она приблизится ко мне, можно схватить ее руками, как я это сделал раньше. Но у меня не было охоты повторять уже проделанный опыт. Я знал, через какую щель она проникает ко мне через промежуток между бочками с водой из бренди. Я предполагал, что если она вернется, то прежним путем. Что если все отверстия, кроме одного, заткнуть кусками материи, потом впустить крысу и сразу же отрезать ей отступление, заткнув и последнее отверстие? Таким образом она окажется в западне, но я и сам попаду в нелепое положение. Я тоже окажусь в западне, и при этом враг вовсе не будет уничтожен, пока я не покончу с ним в рукопашной схватке. Конечно, я смогу победить и убить крысу. Все-таки я сильнее и в состоянии задушить ее руками. Но при этом, конечно, получу порядочное количество серьезных укусов, а с меня и одного уже было достаточно, чтобы не желать подобного поединка. Как обойтись без капкана? Наступило уже утро, когда, усталый от планов и предположений, я впал в полудремотное состояние, так ничего и не придумав, как избавиться от проклятой твари, причинившей мне столько беспокойства и тревоги.